Глава вторая. Усталость Бет сменилась волнением по поводу предстоящего бала-маскарада. Ещё ни разу в жизни она не работала так усердно, как последние шесть недель. Её босс Люсинда предоставила ей весь необходимый персонал и ресурсы, что позволило Бет скоординировать работу с военной точностью. Она никогда не отдыхала так мало. Пока Доминика спала, она готовила бал-маскарад для Джаниса Басиноса. Всего через девять часов приедут гости. Раньше она организовывала мероприятия с впечатляющими списками гостей, но этот превзошел все предыдущие. На балу будут члены европейских королевских семей, голливудские знаменитости, миллиардеры, богатые наследники, люди искусства. Она подумала о планах, которые пришлось изменить, чтобы собрать высшее общество на бал Маскарад за такой короткий срок. Отмененные праздники, переделанные графики. Если что-нибудь не получится, ей не сносить головы. Но если бал удастся, Бет получит щедрое вознаграждение. Этих денег хватит, чтобы заплатить за квартиру и купить Доминика новую одежду. Вы притихли, заметил Валенты. О чем задумались? Она мельком взглянула на него. Он смотрел на пустую широкую дорогу перед ними. Было что-то невероятно обнадеживающее в его манере вести автомобиль. «Я просто размышляю», — сказала она. «О чём?» Она рассмеялась. «А вы как думаете? Гости соберутся через девять часов. За эти девять часов может что-нибудь сорваться». «Ничего не сорвётся», — сказал он. «Вы говорите по собственному опыту?» «Нет, я говорю, как человек, которого впечатлили ваши организаторские способности». Смущенная его комплиментом, она отвернулась и посмотрела в окно. Вид снаружи был почти таким же прекрасным, как и Валента рядом с ней. Неудивительно, ведь Вена знаменита своим романтизмом. От одной архитектуры, величия и красоты захватывала дух. Сидя с Валентой, Бет нервничала. Чем дольше она была рядом с ним, тем острее чувствовала его запах — осознавала его ловкие пальцы на руле. Откашлившись, она ответила. «Поживём, увидим». «Что это значит?» — спросил он. «Мы не узнаем, насколько хороши мои организаторские способности, пока не закончится бал. Почему вы так нервничаете? Я ни разу не проводила такого масштабного мероприятия. Это дворец?» Они свернули в огромный двор с фонтаном в центре. Вокруг двора, словно изогнутая гигантская подкова, возвышалось самое красивое здание, которое видела Бет. Оно блестело на солнце, поэтому было невозможно сосчитать количество окон на трёх высоких этажах или витиеватые белые колонны. Неудивительно, что здание было самым дорогим отелем Европы. Бетта рабела, поднявшись по широким ступеням и шагнув в двери. Если она закроет глаза, то сможет притвориться принцессой XVIII века и сделать вид, что Валента не пялится на неё. «Я покажу вам ваш номер», — тихо сказал он. «Няня Доминика уже на месте». Очнувшись от мечтаний, Бет пошла за ним по богато украшенным коридорам и поднялась по лестнице шириной в её квартиру, покрытой толстым ярко-синим ковром. Они свернули налево и прошагали к дальнему концу Мизанины в её апартаменты. Бет ахнула. «Это мой номер?» Валента уставился на неё ярко-зелёными глазами. «У вас ребёнок. Вы не будете жить в номере для персонала. Ваш наряд для бала висит в шкафу». Она заметила в его взгляде нечто большее, чем радость, и насторожилась. Одна из многочисленных дверей номера «Люкс» открылась, и появилась женщина средних лет в тёмно-синем платье с белым поясом на талии. Бет моргнула и вздохнула с облегчением, когда та поспешила представиться. В глазах няни читалась доброта, и Бет спокойно отдала ей Доминика. Бет спустилась на первый этаж вместе с Валенте. Он вытащил из кармана ключи от машины. «Я уезжаю». «Куда вы?» — удивлённо спросила она. Он едва заметно улыбнулся, и его глаза сверкнули. «У меня назначена встреча, но я вернусь к полудню». «Позвоните мне, если что-нибудь понадобится». А затем он вышел из дворца, и Бет почувствовала странное разочарование. Запомнив планировку первого этажа, она легко нашла офис управляющего отелем и вошла в него. За огромным письменным столом сидела серьёзная невысокая блондинка. «Жизель?» — спросила Бет. Женщина поднялась на ноги и улыбнулась. «Бет?» — она улыбнулась в ответ. Рада, что наконец встретилась с вами лично. Возникли какие-нибудь проблемы после нашего последнего разговора? Не это у вас? Вроде бы нет. Валенты сказал, что приехали поставщики еды. Кто? Валенты Картада. Я общалась с ним по поводу организации бала. Я никогда не слышала это имя. Охнув, ошеломленная Бет попыталась вспомнить. «Говорил ли Валента, что он работает в отеле?» «Должно быть, он работает напрямую с мистером Босинесом». «Наверное. И да, поставщики еды уже приехали. Я отведу вас к ним в ближайшее время. А пока я хочу вас угостить». Взявшись за дела, Бет никак не могла успокоиться из-за того, что Жизель не знакома с Валенто. Олесио запер документы в сейфе своего номера в отеле и позвонил своей секретарше в Милане. Ему не нравилось долго оставлять свой бизнес. Всю свою жизнь он знал. Если он будет работать достаточно усердно, то однажды компания Палвитти будет под его полным контролем. Да, это семейный бизнес, но он не достанется ему на тарелочке с голубой каемочкой. олеся обязан проявлять себя. Пост генерального директора даст ему контрольный пакет акций. Если один наследник будет признан непригодным для работы, его роль передадут другому более квалифицированному члену семьи. Олесия уже ждал стать во главе компании еще в детстве. Во время школьных каникул он наблюдал за членами семьи в разных ролях. Окончив университет и получив диплом в области экономики и менеджмента, он сразу же начал работать в фирме Полветти, подчиняясь непосредственно своему отцу. В то время произошел спад продаж и прибыль компании упала. Предложения Олессио по преодолению кризиса были приняты, и за три года доход компании увеличился на 9%. Когда его отец вышел на пенсию вскоре после 30-летия семья единодушно отдала бразды правления компании в руки Олесио. Под его руководством компания Палветьи становилась все сильнее и богаче. Выход на китайский рынок был поразительно успешным. Их ювелирные изделия украшали шеи и запястья, уши и пальцы богатейших людей мира, а их тела пропитывали роскошные ароматы фирмы Полветти. Брат Олесио был безответственным. Несмотря на все усилия Олесио и родителей, Доминика не проявлял к семейному бизнесу ничего, кроме презрения. Его интересовали только личные эгоистичные желания. Судя по отчёту Коронера о его смерти, Годы отчуждения окончательно развратили Доминика. Только безрассудный эгоист, напившись, будет кататься на велосипеде по оживлённым лондонским улицам, пока дома его ждёт беременная жена. Хотел ли его брат умереть? Доминика составил завещание всего за несколько недель до своей смерти. Какой характер унаследует его сын? Олесио размышлял об этом, пока искал Бет. «Будет ли влияния Олесио достаточно?» чтобы направить сына Доминика на правильный путь. В большом бальном зале было полно людей, превращающих комнату в волшебную страну чудес. Всё это контролировала Бэт с планшетом в руках, стоя у основания сцены, на которой будет выступать оркестр. Она разговаривала с рабочими. Олесио восхищался её спокойствием. Нервозность, которую она показывала в машине, либо прошла, либо Бэт хорошо её скрывала. Она обладала качествами идеального лидера, спокойствием и компетентностью. Он собирался подойти к ней, когда зазвонил его телефон. Ответив на звонок, Олесио встретился с Беда взглядом. Что-то необъяснимое промелькнуло между ними через взгляд, которым они обменялись. Их разделяло 30 футов, но Олесио отреагировал на Бед так, словно она стояла прямо напротив него. Вдохнув, он поднял руку в знак приветствия. Её кубы изогнулись в полуулыбке. Бет помахала пальцами. Она направилась в его сторону, но ей удалось сделать всего пару шагов, когда к ней торопливо подошёл какой-то работник. Она что-то сказала ему, потом оглянулась на Олесио. Он жестом показал, что ему надо уходить. Она кивнула и снова улыбнулась, а потом сосредоточилась на работнике. Алисио вышел из бального зала, чтобы продолжить телефонный разговор, переполняясь волнением. «Валента?» — сказала Бет. «Что-то случилось?» — спросил он, ответив на её телефонный звонок. От его глубокого голоса по её спине пробежала приятная дрожь. «С моим нарядом для бала произошла путаница. У меня в номере висит бальное платье. Я говорила Жизель, но она ничего не знает об этом». Ожидая найти в шкафу чёрную униформу, как у всех остальных работников, Бет была ошеломлена, когда увидела дорогое золотистое бальное платье длиной до пола с открытыми плечами. «Никакой путаницы. Это ваш наряд на вечер». «Бальное платье? Мне нужна подходящая униформа, чтобы гости и персонал могли меня опознать». Он рассмеялся. «Боюсь, уже слишком поздно что-либо менять, красавица. Надевайте платье и считайте его наградой за твою тяжёлую работу. Скоро увидимся». Прежде чем она успела возразить, он повесил трубку. Вздохнув, Бет потрогала подол платья. «Похоже, платье шёлковое. Оно невероятно красивое, но не подходит для бала маскарада. Как организатор мероприятия, Бет должна быть легко узнаваемой, а не выглядеть гостьей». Но, как сказала Валента, уже слишком поздно что-либо менять. До приезда первых гостей осталось два часа. Вместо того, чтобы сразу одеваться к балу, Бет взяла Доминика у няни, покормила его и поиграла с ним. Ей не хотелось снова расставаться. Няня Миранда постоянно присылала ей сообщения о том, чем занимается мальчик, но, несмотря на занятость, Бет всё равно ужасно скучала по нему. Он был с ней с самого своего рождения. Она поцеловала его пухлую щёчку и курносый нос. «Маме пора уходить», — сказала она ему и вернула его Миранде. Называя себя мамой, она в которой раз приуныла. Кэролайн была его настоящей мамой, но она заставила Бет пообещать, что та заменит Доминика мать. И это обещание Бет обязательно сдержит. Бет быстро приняла душ, сделала прическу, накрасилась и надела платье с помощью Миранды. В шкафу она нашла коробку с золотистыми туфлями, которые идеально подходили к платью. Ей стало любопытно, кто прислал ей это платье и почему. Но у неё нет времени на размышления. Гости начнут собираться совсем скоро. Ей следует быть в бальном зале. Пусть она одета как принцесса, но на этом балу ей надо работать. Олесио вошёл в уже переполненный зал и взял бокал шампанского. Он был на голову выше большинства гостей, и это давало ему преимущество. Он мог легко наблюдать за разодетыми и очень взволнованными людьми и развлекающим их пианистом. Однако он не видел Бет. Ах, вот и она. С планшетом, как и раньше, проходит вдоль восточной и западной стен зала, дважды проверяя, всё ли идеально. При виде совершенной внешности Бет он затаил дыхание. Платье, которое он выбрал для неё, подходило ей идеально. Она уложила тёмные волосы в элегантный пучок, который подчёркивал изящество её шеи. И если план Олесио сработает, то вскоре его губы коснутся этой грациозной шеи и остальной части восхитительного тела Бет. Она обладала красотой и изысканностью. Она станет превосходной женой и большим преимуществом для семьи Полветти. Ему надо просто продолжать обман до окончания бала. Она наверняка устроит ему сцену, обнаружив, кто он на самом деле. И он хотел, чтобы выяснение отношений проходило наедине. Допив шампанское, он подошёл к ней. «Добрый вечер, красавица». Она улыбнулась, увидев его, и слегка прищурилась. «Привет, Валенты. Я вижу, вам тоже не выделили униформу». «Моя...» Не униформа, не такая красивая, как ваша, уклончиво ответил он. Вы прекрасно выглядите. Ее золотистые щеки слегка покраснели. Вы очень любезны. По вашему, бальный зал соответствует ожиданиям мистера Бассиноса. Он медленно оглянулся и кивнул. Золотые, серебряные и белые воздушные шары свисали с высокого потолка сочетаясь с тяжёлыми драпировками на стенах. Столы были украшены в той же цветовой гамме. Оркестр был на сцене, музыканты настраивали инструменты. Фонтан с шампанским уже работал. «Вы видели другие комнаты?» — спросила она. «Я не видел их законченными. Покажите их мне». Она шла впереди, проводя его через украшенные помещения. Столовую, где всю ночь проработал буфет с холодными и горячими закусками. Коктейльный лаунж с диванами и креслами для тех, кто захочет отдохнуть и послушать игру пианиста. Шоколадную комнату, заполненную творениями швейцарских шоколатье. Диско-комнату, которая откроется после полуночного фейерверка. Трудно было поверить, что все это организовано за шесть недель. «Вы проделали невероятную работу» произнес он, когда они возвращались в бальный зал. «Вам отлично известно, что это была командная работа. Но вы — организатор. Это ваше видение. Гордитесь своим достижением». «Я ещё ничего не достигла», — напомнила она ему. «Давайте подождём отзывы мистера Басиноса и гостей». Он открыл рот, но не успел ничего сказать, потому что к ним направился главный распорядитель. «Пять минут» серьёзно сообщил он ей. У Бет скрутило живот от волнения. Извините, тихо сказала она Олесю. Мне пора занять своё место. Он одарил её взглядом, от которого у неё едва не подкосились ноги. Гладко выбритый и одетый в тёмно-бордовый смокинг, такие же брюки, чёрную рубаху и чёрный галстук-бабочку, он выглядел потрясающе. Бет поспешила в бальный зал чтобы встать у фонтана с шампанским. Через несколько секунд заиграл оркестр, двери бального зала открылись, и главный распорядитель объявил бал открытым.